Глава 15 Прошли почти три месяца обучения в Академии. Распорядок был жесткий. Рано утром построение, затем теоретические занятия для поступивших, где мы изучали тактику боя, историю боевых операций, структуру империи, работу с магическими потоками, разбор боевых заклинаний и просто историю империи и магии. После обеда физические тренировки в составе новобранцев, отработка владения оружием, групповые и одиночные спаринги, общая боевая подготовка. Вечерами – практика магических дисциплин, упражнения на концентрацию, усиление магического резонанса, контроль потоков. И почти до ночи – физические нагрузки, бег, развитие выносливости, отработка слаженности движений в строю. Свободного времени почти не оставалось. Я с головой ушла в тренировки, мысли Адея отступали под нагрузками. Да и видела я его теперь редко. Напряжение, поселившееся во мне с первой встречи, улеглось. Принц появлялся на общих занятиях или построениях, но почти не обращал на меня внимания, никак не выделял, и разговоров между нами больше не было. Он словно намеренно держал дистанцию. На общих лекциях и практиках я пересекалась с цель и поняла, почему ее взяли. Девушка оказалась очень старательной и уже на второй неделе практики ярко проявила себя как поисковик, одной из первых, найдя путь в абсолютной тьме. Видела я и то, что Мэйлин после той первой ночи больше ни разу не ночевала у себя в комнате. Возможно, Нейт все же заметил, что я за ними подглядывала и больше не приходил. Теперь Мэйлин уходила, и, как я догадывалась, к нему. За эти месяцы распорядок Академии стал для нас привычным. Мы втянулись в постоянную череду тренировок, теории и построений а в конце третьего месяца нам объявили о первой настоящей практике. Нас собрали рано утром. Старый академический лес. Коротко сообщил Илисар, стоя перед выстроившимися курсантами. Первая выездная задача. Основная цель — работа с природной магией. Поиск живых магических элементов. Отработка навыков обнаружения ловушек. Лес сохраняет остаточную древнюю магию. Это вам не тренажерный полигон. Будьте внимательны. «Любая ошибка — реальный риск. Чем больше элементов вы соберете, тем выше будет оценка за практическое задание». Мы переглянулись. Первое задание. Ребята волновались и радовались одновременно. Это была наша первая вылазка без сопровождения инструкторов и кураторов. Мне же было не до радости. Я знала, что сегодня может произойти. Вернее, предполагала. Учитывая изменения в истории, все могло пойти не так. Тогда, в прошлой жизни, я шла в лес бодрая и счастливая после бурной ночи с Дэем. Именно это стало моей ошибкой. В мыслях я все время возвращалась к нему, рисовала картины той ночи и была слишком беспечна. Во мне бурлила страсть, начисто перекрывая все предчувствия и осознание ответственности перед заданием. Вернулись не все. Сегодня я не имела права повторить эту ошибку. Сегодня я не должна была позволить никому пострадать. Лес начинался сразу за северной границей Академии. Старые деревья вздымались высоко, создавая над головой плотный свод из листвы. И даже несмотря на то, что к тому моменту, как мы дошли, был уже почти полдень, и солнце светило во всю силу, сюда свет проникал едва-едва. В лесу ощущалась прохлада. Воздух был влажный, пахло мхом, землей и старой древесиной. Внутри леса стояла необычная тишина. Сколько себя помнила, он всегда был прибежищем совершенного покоя. Но сегодня это было нечто другое. Глухое, давящее молчание. Пока шли к лесу, еще переговаривались. Но едва войдя, все разом замолчали и двигались с осторожностью, прислушиваясь к окружению. Иногда среди деревьев проскальзывали тусклые вспышки светящихся крон, а среди папоротников колыхались тонкие серебристые нити. Лес был живым. Точнее... В нем жила древняя магия, молчаливая и своеобразная. Она пропитывала почву, деревья, даже сам воздух. И хотя все было спокойно и тихо, я ощущала напряжение. Пространство вокруг нас менялось. Это напоминало зеленый чай, который тепил всю жизнь, но вдруг уловил в нем новые непривычные нотки, будто добавили другую траву, чуть горьковатую. Вот эту горчинку я и почувствовала. «Ведьмы всегда близки к природе, и то, что происходило здесь и сейчас, отчетливо меня напрягало. Я знала, почему. Именно здесь и именно сегодня все начнется. И потому нужно было быть особенно осторожной. Задача, данная инструктором, была не слишком сложной – ощутить более сильные магические элементы и добыть их. Простейших здесь хватало, даже камни были пропитаны магией» но нам предстояло найти нечто более мощное, отличающееся от обычной магии. При этом нельзя было забывать, что любое скопление магии, которое в высокой концентрации обретает вполне живую форму, не любит, когда из него буквально вырывают куски. Значит, следовало ждать подвохов и постараться не угодить в лесную западню. Это понимали все, но только я знала, что опасность куда серьезнее, чем представляют себя остальные. Мы двигались аккуратно, останавливаясь время от времени, чтобы осмотреться. Цель шла, уверенно прощупывая пространство. Сейчас мы должны были дойти до развилки и, по идее, разойтись. Именно так все и началось тогда. «Я сверну налево. Чувствую там что-то». Начала Мэйлин, но я ее перебила. По-хорошему, именно ее следовало бы отпустить. И будь с ней что будет. «Нет», — резко, но твердо сказала я. «Не будем расходиться. Лучше пойдем вместе». Найдем и потом все разделим. Так у нас больше шансов найти что-то действительно стоящее». Все переглянулись. «Вообще-то нам говорили, что кто больше принесет. Начал Рикс. Я мрачно посмотрела на него. «Вообще-то мы идем к одной цели, и это задание проверяет не только кто что найдет, но и то, насколько мы умеем работать в команде». «А ты чего из себя главную корчишь?» Надулся наш полуметровый будущий следак Иден. Я покосилась на него. «Короче так, кто хочет, идем командой. Остальные как пожелаете». «А я думаю, что Шайра права. К тому же я ощущаю что-то неправильное в лесу», — хмуро добавила Сель. «Этот лес сам по себе неправильный», — напомнил Николас. «Он магический». «Нет», — вмешалась в разговор Илиандра, покачивая головой. «Вы только прислушайтесь к себе. Чем дальше мы идем, тем сильнее у меня голова кружится. Так не должно быть». Меня как будто затягивает куда-то». Ее слова подействовали. Все замерли, прислушиваясь к окружающей тишине и каждой к самому себе. Мэйлин поёжилась. «Здесь такая тишина, что слушать?» «Здесь всегда тихо», — усмехнулся Рикс. «Это же зачарованный лес». Я покачала головой. Мы уже прошли немало, и ни одной заподнили ловушки. «Действительно», — подхватила Нерри. А они ведь уже должны были быть!» Все начали оглядываться. Иден нахмурился, присел, всматриваясь в землю и резко отступил. «Здесь в земле что-то странное!» Теперь уже все занервничали. «Нужно идти обратно!» Хрипло сказал Эльс, новобранец из отряда дозора. «Мы повернули назад к тропинке, откуда только что пришли, но ни тропинки, ни собственных следов не увидели. Остальные начали тихо паниковать». «Что происходит?» Закрутился вокруг себя Энтони, наш долговяз, что мечтал попасть в разведку, а попал в стратегический отряд. Я глянула на Идена. «Ну, что там еще видишь? Где наши следы? Где тропинка?» «Морок!» Вместо него хмуро ответила Сель и вгляделась в обступившие нас древние деревья. А они, пока мы стояли, заметно изменились. Лес сгустился, тени стали плотнее, воздух тяжелее, как перед грозой. Шорох листвы над головой звучал глухо и тревожно. Цель подошла, схватила меня за руку и хрипло сказала. «Нужно уходить. Здесь пахнет плохо, злом и тревогой. Я постараюсь найти путь». Если бы она только знала, насколько плохо здесь пахнет. У меня внутренние кошки всю душу уже изорвали, вопя и вонзая холодные до дрожи когти. Цель прищурилась и шагнула в сторону, противоположную той, откуда, как мне казалось, мы пришли. «Ты уверена?» — протянула Мэйлин. Кажется, мы с другой стороны шли». «То, что мы видим, морок», — спокойно ответила Сэль. «Нас закрутило. Я точно чувствую выход из леса там». И она решительно направилась к густым кустам. Ребята переглянулись, но все же пошли за ней. Кусты были разрублены кинжалами. Сразу за ними мы чуть не столкнулись с невесть откуда взявшимися искривленными сухими расщепленными стволами будто в них ударила молния. Пришлось осторожно обходить их, чтобы не засадить занозы. «Будьте аккуратны!» Предупредила я, ощущая, как предчувствие все сильнее впивается иголками под кожу. Мы двигались медленно, в тишине. Внимательно смотрели под ноги, прислушивались к едва уловимым вибрациям потоков. Но с каждым шагом что-то в воздухе менялось. Сначала это было едва заметно. Метр за метром все явственнее. Старый лес всегда хранил магию. Он сам был магией. Я знала, как она должна чувствоваться. Тепло камней, спокойная дрожь энергии, слабые всполохи света в кронах. Но сейчас магия словно надламывалась. Потоки дрожали и извивались, будто их кто-то невидимый дергал. Мимо проплыла странная вспышка. Тонкая, извивающаяся лента тусклого, грязно-сиреневого света. Она дрогнула и медленно втянулась в корень старого дерева то испугав ребят, издало жуткий треск и мучительно искривилось. По толстой кроне пошли трещины. «Богиня, что здесь происходит?» Охрипнув от ужаса, простонала Нери. «Не знаю», — выхватив меч и оглядываясь, ответила лиандра «Но точно что-то нехорошее». «Очень нехорошее», — подумала я. «Перед вами, ребятки, присыпающаяся искаженная магия». Искаженную магию в Империи не видели давно, ее считали побежденной много веков назад, когда она выкосила почти половину населения Веринаара. Она проникала в чужую ткань магии, выворачивала законы энергии, создавая совершенно новую, чуждую и жуткую форму. Существа, искаженные ею, были немыслимыми, страшные, злобные, полные ярости и невероятной силы искаженная магия не поддавалась контролю, ее невозможно было подчинить или повелевать. Кто-то, конечно, стоял за всем этим, но его так и не нашли, придя к выводу, что искаженная магия это осознанный поток, обладающий собственной волей и желаниями. Практически живая структура, разрастающаяся среди жителей нашего мира, как споры ядовитого грибка. Цель остановилась и начала растеряно озираться. Кажется, я потерялась. Чуть слышно произнесла она. Все остановились, глядя на девушку. У меня сердце сжалось. Вот оно. Так все началось. Только тогда на месте с целью был кто-то другой, да и все мы были разрознены и не понимали, что происходит. Именно поэтому некоторые не вернулись. Вернее, вернулись потом, но уже измененными. Искаженная магия. Впервые в своем будущем я столкнулась с ней сегодня, здесь, и бежала испуганная и зареванная, подгоняемая воплями ребят, которых магия настигла. Сегодня мы были все вместе, и это давало надежду. Рикс напрягся, прижав ладонь к рукояти меча. «Может, где-то здесь ловушка?» К нему подошла Леандра, встала спиной к его спине и поудобнее приноровила меч в руках. «Смотрите в оба!» «Ловушка», — пробормотала я, «но не лесная», и повернулась к Николасу. «Ты сможешь построить портал к Академии?» Паренек отрицательно покачал головой. «Я уже пытался, пока мы шли. Не понимаю, в какой он стороне. Мне кажется, мы идем не туда. Я не чувствую точку выхода. В голове какой-то странный сумбур, как будто я вина напился. Не могу прощупать». Цель! позвала я. Она обернулась ко мне, и я увидела панику на ее лице. «Меня путают ходы. и Я стараюсь, но тропа вдруг двоится». «Строица!» Она с ужасом смотрела на меня. «Я не знаю, куда идти!» Я подскочила к девушке, схватила ее за плечи. «Сконцентрируйся, цель, ты можешь. Это морок, он тебя сбивает. Ты сама говорила. Ты растерялась, потому что раньше не попадала в такие ситуации. Это просто сомнение. Но ты можешь. Вдохни, выдохни. Цель, я дам тебе природной магии. Я открою сейчас тебе свой дар, и ты им воспользуешься» цель глаза расширились. Твой дар, природа. Посмотри, Шайра, что с ней здесь творится. Разве она ответит? Слушай меня, прохрипела я. Мы должны отсюда выбраться. Все вместе должны. Лес еще не полностью заражен. Он пытается бороться. Он ответит. Мы уйдем отсюда. Ты слышишь? Цель быстро закивала. Я ухватила ее ладони. Я начинаю. Сделала глубокий вдох и выдох, заставляя свое тело перекачивать дар в девушку. Заставляя ее видеть природу, смешивая мою силу с ее даром видеть путь. Пусть морок рассеется, пусть откроются тропы, пусть. Сель зажмурилась и начала часто дышать. Вдох, выдох, вдох. И тут пространство вокруг нас дрогнуло. Мы все это почувствовали, а следом и увидели. Деревья вокруг стали призрачными, словно марево колыхнулись. Из-под земли выползли тонкие багровые нити, сплетаясь в странные судорожные клубки. Лесной мох покрылся черноватыми пятнами. В воздухе зазвучало мерзкое гудение. Искаженная магия тянулась к нам. Прочь! Назад! закричала я ребятам. Не соприкасайтесь с ней! Это искаженная магия! Прочь от нее! Энто не рванул вперед, пытаясь заслонить меня и цель. Тонкие нити вырвались из мха, устремляясь к нему. Я среагировала мгновенно, не зная, хватит ли цель той части дара, что я дала ей, чтобы увидеть путь, но и Энтони я бросить не могла. Я знала, он должен погибнуть, но не могла этого позволить. Искаженная магия блуждала по лесу, но еще не смогла полностью пропитать его, проникнув во все деревья и корни. И я искренне надеялась, что у леса хватит сил ответить мне. Ладонью я ударила по земле в призыве, вырывая из себя ту часть, которой еще не была, заставляя тело вытянуть всю мощь, которую еще не получила, выплескивая знания, о которых еще не должна была знать. И земля отозвалась, черной грубой волной, вставая перед Энтони и скрывая его от нити искаженной магии. Древняя магия все еще сопротивлялась заражению. Она еще была жива. Она еще не полностью изменилась и слышала меня. Жаль, она погибнет не справится. Но сейчас она еще могла нас защитить. Искаженная магия зашипела. Ребята смотрели на меня во все глаза, а потом тонко завизжала Мелин. Рикс выхватил кинжал. Леандра издала боевой клич. Я вскочила и ухватила ее за руку. «Мы ничего не сможем сделать. Это искаженная магия. Наши заговоренные мечи против нее бесполезны». «Что?» Она ошарашенно посмотрела на меня. цель! приказала я, подскакивая и хватая застывшего перед земляной волной Энтони, и тут же завопила. «Сель!» Она распахнула глаза. В их глубине засветились искры магии. Девушка обвела нас всех мутным взглядом, а потом перевела его в сторону. Глаза ее расширились, и вдруг она тихо прошептала. «Ты?» Я испугалась, глядя на нее. «Сель, кого ты видишь? Кто там?» Но девушка не реагировала, только продолжала смотреть в пустоту между деревьями. Я проследила за ее взглядом, там никого не было. Но Сель уверенно шагнула вперед мимо земляной волны. «Стой!» — закричала я. Идем! спокойно и уверенно сказала она. «Мы выйдем! Доверьтесь ему, он не обманет!» С этими словами она внезапно рванула напрямик через дебри. Я дёрнула всё ещё ошарашенного Энтони за руку и вместе со всеми ребятами побежали за сель. Волна за нами осыпалась грохотом камней. Воздух заискрился, становясь багровым, и из него потянулись шипящие нити. «Строим щиты!» — кричала я на бегу. Отражающие магия! Не прикасайтесь к потокам! Они заражены!» Мы, спотыкаясь и придерживая друг друга, бежали за сель. Она с уверенностью пробиралась сквозь кусты, раздвигая их руками. Ранясь о ветви, обходя искривленные деревья. Я уже начала сомневаться, правильно ли мы идем. Взгляд девушки был устремлен куда-то, вернее, на кого-то, кого ни я, ни другие не видели. И вдруг деревья расступились, и мы выскочили в предлесье. Позади гудела искаженная магия. Цель остановилась, моргнула, покачнулась и вдруг начала оседать. Я успела подскочить к ней. Вместе с Энтоне мы подхватили ее, и только сейчас я заметила, Мы выскочили в ночь. Как так получилось, что за столь короткое время уже стемнело? «Нам нужно уходить», — быстро прошептала я. Энтони кивнул, подхватил потерявшую сознание сель на руки. Пространство за нашими спинами завыло, сгустилось, волнами выплёвываясь из леса. Мы рванули вперед, но не пробежали и нескольких метров, как впереди мелькнули огни, и почти сразу донеслись голоса. «Ребята, в сторону! В сторону!» Голос Дея, а вместе с ним из тьмы на нас выскочили еще с десяток бойцов когтя. Постранитесь! узнала я голос Кая. Меня схватили и оттолкнули в сторону. «Прикройте ребят!» — прогремел приказ. Рядом появились девчонки из когтя, и вокруг нас тут же вспыхнул искрящийся щит. «Уводите!» «За ними!» — строго выкрикнула рыжая тия и под прикрытием боевого щита мы побежали к Академии. У самых ворот нас уже ждали. Щит рассеялся. Сели вырвали из рук Энтони двое лекарей, быстро просканировали. «У нее потери энергии!» Отрапортовал один из них, и тут же понеслись с ней по аллее. Тия повернулась к нам и коротко приказала. «Все, в кабинет капитана Дея! Мы скоро вернемся. И вместе с остальными девчонками ринулась обратно, к отряду у леса. Я оглянулась. Вдалеке у горизонта можно было заметить вспышки чистого золотого огня. «Началось», — обреченно подумала я. «Кто-то тронул меня за локоть. Я обернулась. Энтони. А за ним — Крис, Нерри, Иден, Николас и все остальные ребята». «Началось», — повторила я про себя. «Но теперь все вернулись. Из этого чертового леса в этот день мы все вернулись».